Это нужно знать. Вадим Петровский. Паркинсонизм. Мозг человека — великое таинство природы, постигая которое, человечество движется маленькими шажками от одного научного открытия к другому. И чтобы не заблудиться на этом сложном пути, ученые издавна составляли карты-атласы, присваивали названия нервным образованием и отдельным клеткам. Непосвященному они подчас кажутся довольно забавными — полосатое тело, бледный шар, хвостатое ядро, черное вещество. Но стоит нарушиться внутренним связям между этими, казалось бы, несерьезными вещами, и человека ждет беда, имя которой – болезнь Паркинсона. Медики считают, что в основе болезни Паркинсона лежит снижение концентрации особого вещества, допамина, в черной субстанции мозга, входящей в так называемую экстрапирамидальную систему ствола мозга, ответственную за подготовку мышц к выполнению произвольных движений. Можно сказать, что паркинсонизм развивается в связи с уменьшением клеток головного мозга, вырабатывающих допамин. Симптомы. Почти 200 лет назад, в 1817 году, английский врач Джеймс Паркинсон исследовал группу пациентов с трясущимися руками, дрожащими головами и быстрой походкой мелкими шагами. Он назвал это заболевание дрожательным параличом, но в память о замечательном враче-ученом коллеги доктора присвоили этому недугу имя первооткрывателя. Однако и задолго до доктора Паркинсона люди были знакомы с этим страшным недугом. В египетском папирусе XII столетия до нашей эры у одного из фараонов были отмечены характерные для заболевания симптомы. В Библии также упоминаются люди с тремором. В текстах Аюрведы заболевание, проявляющееся тремором, Ограничением движений, слюнотечением и другими характерными симптомами рекомендовано лечить некоторыми видами бобовых. Знаменитый древнеримский врач Гален, по всей видимости еще во втором столетии нашей эры, описал болезнь Паркинсона, указав на ее симптомы. Тремор покоя, дрожь покоющихся частей тела, неустойчивость при ходьбе, застывшее, амимичное лицо. Но помимо лица, застывшего мимо, вскоре начинает проявляться склонность к непроизвольным движениям. Вначале отмечается легкое дрожание рук. Пальцы как бы сами собой скатывают невидимые хлебные катышки или пересчитывают купюры. Проходит немного времени, и человек катастрофически начинает терять способность к произвольным движениям. Тремор конечностей, ритмичные, регулярные, непроизвольные движения больше выражен в покое. Его можно скрыть, полностью расслабившись делая какие-либо целенаправленные движения или пряча руки в карманах. Чаще дрожь более заметна в кистях рук, но иногда вовлекаются ноги, губы, мышцы шеи, язык. Частота колебательных движений достигает 6-8 в минуту, что скрывать становится все труднее. Тремор усиливается при волнении и исчезает во сне. Безжизненный тихий голос больного может стать громким, если включают радио. Иногда человек растормаживается при внезапном стуке в дверь. Различают несколько стадий заболевания. Стадия первая. Симптомы проявляются на одной из конечностей. Стадия 1,5. Симптоматика проявляется на одной из конечностей и туловище. Стадия вторая. Двусторонние проявления без постуральной неустойчивости. Двусторонние проявления с постуральной неустойчивостью. Больной способен преодолевать инерцию движения, вызванную толчком. Третья стадия – двусторонние проявления. постуральная неустойчивость. Больной способен к самообслуживанию. Четвертая стадия – обездвиженность, потребность в посторонней помощи. При этом больной способен ходить и или стоять без поддержки. Стадия пятая – больной прикован к креслу или кровати. Тяжелая инвалидизация. Со временем у больного меняется походка. Первые шаги даются с трудом, но затем больной начинает все быстрее передвигаться мелкими быстрыми шажками. Нередко наблюдается склонность к непроизвольному бегу. Голова несколько наклонена вперед, руки и ноги слегка согнуты, нет содружественных движений конечностей в такт ходьбе. Изменение стереотипа движения обусловлено повышением мышечного тонуса. Даже в лежачем положении голова больного несколько приподнята, феномен воображаемой подушки. Прикованный к постели больной, не способный самостоятельно вставать и ходить, тем не менее легко взбегает по лестнице, свободно идет за идущим впереди человеком или неся перед собой стул. Иногда стоит больному переступить через начерченную на полу линию, как он начинает свободно ходить. Характерно изменение почерка. Обладатель размашистых подписей начинает писать мелкими буковками. Меняется и внешний вид, сутулость, согнутое положение туловища, неподвижное, лишенное мимики лицо. У больного отмечается повышенное слюноотделение. Болезнь долгие годы может совершенно не менять интеллектуальные способности человека, позволяя ему заниматься творческой работой, занимать ответственнейшие должности. Паркинсонизм обычно проявляется в пожилом возрасте, Мужчины болеют чаще, чем женщины. Нередко выявляется семейный характер заболевания, что позволяет говорить о генных нарушениях при паркинсонизме. Медикам известен случай, когда болезнь Паркинсона преследовала четыре поколения одной семьи. Заболевание встречается повсеместно. Его частота колеблется от 60 до 140 человек на 100 тысяч населения. Удельный вес людей с болезнью Паркинсона в возрастной группе старше 60 лет составляет 1% а старше 85 лет от 2,6% до 4%. Чаще всего первые симптомы заболевания проявляются в 55-60 лет. Болезнь Паркинсона не щадит и совсем молодых людей, но случается это лишь в особых случаях. Так, некоторые схожие двигательные нарушения возникают у неудачливых боксеров, получавших частые удары в голову. Подобная клиническая картина у спортсменов и драчунов даже получила в западной медицинской терминологии название «синдром нокдауна». При этом в нокдауне оказывается особая структура головного мозга – черная субстанция, которая не выдерживает столь бесцеремонного обращения. Яркий представитель этой группы больных – знаменитый Мухаммед Али, некогда чемпион чемпионов среди тяжеловесов-профессионалов, а ныне инвалид, не встающий с коляски. Сходные симптомы наблюдаются и у наркоманов, применяющих определенные наркотические препараты, компоненты которых вызывают структурные изменения и гибель нервных клеток. Лечение. Сегодня лечение паркинсонизма без лекарственных препаратов практически невозможно. К сожалению, универсального средства, которое полностью бы избавило человека от болезни Паркинсона, еще не найдено, хотя подобное открытие, без сомнений, принесло бы ученому Нобелевскую премию. Сам Паркинсон пытался помочь больным с двигательным параличом, назначая им корень белодонны, который уменьшал тремор рук и улучшал походку. Однако широкое распространение этот метод не получил из-за ядовитости растения. Современные концепции лекарственной терапии при болезни Паркинсона основаны на принципе восстановления необходимой концентрации дофамина в центральной нервной системе. Этот метод врачи еще иногда называют заместительной терапией. Так, к примеру, при сахарном диабете недостаток собственного инсулина в организме возмещают введением его извне. Врачи пытались достаточно прямолинейно повторить опыт лечения диабета при паркинсонизме, и вводили искусственный или донорский дофамин в организм. Но скоро стало ясно, что это тупиковый путь, так как дофамин плохо усваивается и быстро разрушается. В 60-х годах 20-го столетия появился препарат леводопа, который в организме превращался в дофамин. Леводопа, правда, почти не влияет на тремор, но сильно уменьшает мышечную скованность, нарушение походки, снимает замедленность движений. На начальных стадиях болезни иногда можно ограничиться циклодолом или медонтаном, уменьшающими дрожание конечностей. Тем не менее, прием этих препаратов обязательно должен быть согласован с врачами, так как они плохо влияют на работу других органов и систем. Циклодол долгое время считался основным препаратом для лечения паркинсонизма, однако этому препарату свойственны негативные побочные действия, и к нему наступает быстрое привыкание. Некоторые из антипаркинсонных препаратов могут вызывать галлюцинации, обострение глаукомы или задержку мочи. Принимать препараты от паркинсонизма необходимо с часами на столе и карандашом в руках. Поскольку действие лекарств очень индивидуально и зависит от многих составляющих каждого человека, то надо приспособить их действие для себя. Что это значит? Приняв таблетки, вы должны внимательно прислушаться к себе, почувствовать тот момент, когда лекарство оказывает максимальный эффект, когда его действие начинает проходить, когда необходимо повторить прием. Свои наблюдения полезно зафиксировать, составить подробный график, который позволит разработать расписание ваших дел, прогулок, походов по магазинам. Как уже отмечалось, препарат Леводопа до сих пор остается основным средством борьбы с недугом. Но скоро медикам стало понятно, что это достаточно коварное лекарство, обладающее множеством побочных действий. При длительном приеме больших доз возможны серьезные проблемы с психическим здоровьем, а у некоторых больных возникали периоды, когда они внезапно на час-полтора полностью теряли способность двигаться. Кроме того, после приема леводопы нередко отмечаются рвота, диспептические явления, снижение артериального давления, нарушение сердечного ритма. Более того, как показали клинические наблюдения, леводопа эффективен лишь у половины больных, которые принимали этот препарат а остальные лишь испытывали последствия от его побочных действий. Лечебному действию леводопы препятствует витамин В6, поэтому, применяя леводопу, больным рекомендуют избегать продуктов, богатых этим витамином – бананов, арахиса, рыбы, мяса, картофеля. Белок также препятствует усвоению и действию лекарства. Больной должен соблюдать низкобелковую диету. Не более одного полноценного белкового блюда в день – Причем есть его можно только на ночь и не вместе с лекарством. Леводопу лучше принимать утром, когда необходим быстрый эффект. Все эти обстоятельства послужили поводом к тому, что в последние годы популярность леводопы пошла на убыль. Большие надежды возлагались на препараты группы Модопар, содержащие кроме леводопы еще и фермент бенсерозит гидрохлорида, который включается в сложные биохимические процессы. Такая комбинация лекарственных веществ позволяет эффективно бороться с паркинсонизмом, подчас в самых запущенных случаях. Однако Модопар также вызывает немало осложнений, а при заболеваниях эндокринной системы, почек, сердца, при психических недугах его прием противопоказан. На начальных стадиях болезни медики нередко ограничиваются назначением более безобидных лекарственных средств – циклодола, медантана или амантодина. Кстати, медантан многие привыкли принимать как профилактическое средство от вирусного гриппа типа А2. Однако этот препарат нередко оказывается эффективным и при лечении паркинсонизма. Механизм лечебного действия в этом случае объясняется тем, что медантан стимулирует выделение дофамина из его естественных депо и повышает чувствительность к нему нервных окончаний, специфических рецепторов. Существует препарат ЮМЕКС, который, подобно Леводопе, действует по принципу заместительной терапии, увеличивает содержание дофамина. Однако он способен вызывать диспептические расстройства, бессонницу, чувство тревоги и депрессии. Следует помнить, прием антипаркинсонных препаратов может вызывать галлюцинации, обострение глаукомы или задержку мочи. Учитывая недостаточность лечебного эффекта, наличие побочных действий, быстрое привыкание, врачи стараются найти наиболее выгодную комбинацию нескольких препаратов. Нередко при этом для лечения применяют седативные препараты. Медики, кроме заместительной медикаментозной терапии, упорно пытались найти другие пути лечения паркинсонизма. Один из них через нейрохирургическую операционную. Целью операции является механическая химическое, или электрическое воздействие на определенные участки мозга. Лучше всего поддается оперативному лечению тремор конечностей. Эффективность таких операций достигает 80%. Однако показано хирургическое лечение далеко не всем. Операционный риск резко возрастает после 65 лет, а также у больных с сопутствующими болезнями – гипертонией, атеросклерозом, состоянием после инсульта или инфаркта. Существует также трансплантационный метод хирургического лечения, предполагающий использование донорской эмбриональной ткани, получаемой в результате абортов. Ткани мозга или надпочечников плода подсаживают в мозг больного человека. В результате молодые клетки начинают функционировать как собственные клетки черной субстанции мозга и продуцировать дофамин. Однако подобные операции технически очень сложные, и их никак нельзя назвать массовыми. Большое значение при лечении болезни Паркинсона придается лечебной физкультуре и массажу. Довольно серьезно проблемой паркинсонизма занимаются в Институте неврологии. Там есть отделение наследственных заболеваний, существует целая лаборатория по изучению болезни на генном уровне. Есть определенные успехи. Еще один путь – подсадка в черную субстанцию эмбриональных клеток, которые помогают прохождению импульса между нервными клетками. Российские ученые предлагают также хирургический метод – жидким азотом выжигают определенные подкорковые узлы. В настоящее время многие ученые возлагают большие надежды на клонирование, с помощью которого возможно создание клеток, необходимых для полного замещения пораженных участков мозга, ответственных за возникновение паркинсонизма. Стволовые клетки – Таят в себе невиданные возможности – от регенерации поврежденных органов и тканей до лечения заболеваний, не поддающихся лекарственной терапии. Применение стволовых клеток имеет немало ограничений. Они плохо растут вне организма, их активность с возрастом снижается, да и получить их не всегда представляется возможным. Кроме того, клетки-доноры могут вызвать иммунную реакцию со стороны организма хозяина, подобную реакции отторжения – трансплантированных органов. Подбор донорских стволовых клеток становится непростой задачей, при которой необходимо проверить тысячи комбинаций индивидуальной совместимости. Насколько реально внедрение таких технологий в медицинскую практику? Можно ли получать стволовые клетки путем клонирования? Как научиться управлять развитием такой клетки после ее пересадки в организм? На эти и многие другие вопросы. Еще предстоит ответить ученым и специалистам. Профилактика. Профилактика паркинсонизма – дело непростое. В самом деле, разве можно избежать старения нервных клеток? Последние открытия ученых позволяют обрести надежду. Обнаружено, что антиоксиданты, в частности витамин Е, замедляют развитие и проявление болезни Паркинсона. Прием 500-800 единиц витамина Е в сутки – Многие врачи считают достаточно действенным профилактическим средством. Необходимо помнить, одними лекарствами помочь себе полностью не удастся. Надо определить новый уклад жизни, выработать такой режим занятий и отдыха, который самым эффективным образом помог бы бороться с болезнью. Утро обязательно надо начинать с зарядки, которая не обходится без занятий на турнике. Это позволяет мышцам функционально напрячься и расслабиться. Не лишними оказываются и гантели, очень хорошо поплавать в бассейне. Плавание – одно из самых эффективных средств реабилитации при паркинсонизме. Существуют и маленькие хитрости, которые нередко помогают в быту. Например, больным паркинсонизмом трудно дается то, на что здоровые люди просто не обращают внимания. Обычная ходьба. Особенно трудно даются первые шаги. Чтобы спокойно начать ходьбу, Можно взяться за спинку стула и толкнуть его перед собой, а потом уже идти самостоятельно. Препараты от болезни Паркинсона плохо переносятся, особенно на голодный желудок, поэтому перед приемом лекарств нужно обязательно что-нибудь съесть. Мясо, хлеб, овощи лучше резать на мелкие кусочки, чтобы их было легче брать и подносить к рту. Если руки сильно дрожат, предложите больному пить чай или другие напитки через соломинку. Горячие напитки не следует наливать до краев.